Глава двадцать «В камине прыгает, танцует пламя, а я вспоминаю новые татуировки Саида. Видела их в ту ночь. Страшные, жуткие. Касалась их кончиками пальцев, а Саид следил за моими движениями из-под полуприкрытых век и гладил в ответ мою кожу. По телу прошли мурашки. Как же хочется снова к нему в объятия». Проснуться утром на его груди и понять, что всё самое страшное закончилось и нет больше врагов, которые желают нам погибели. Размечталась. Я сама всё это принесла за собой. Куда иду я, туда же следует и моё прошлое. Оно всегда с нами, как бы не хотелось оставить его позади. Мне кажется, я вас не совсем понимаю. Вернее, вообще не понимаю. Я вздохнула. Зарылась пальцами волосы и помассировала пульсирующие болью виски. «Захотелось выпить чего-нибудь покрепче, но ей так не особо привлекательная невестка. Если ещё и выпивать начну, Хаджиев-старший меня точно на костре сожжёт. Вы признаёте Шамиля своим сыном, и он автоматически станет членом клана, а мне нужно официально выйти за него замуж, чтобы в будущем стать женой Саида? Это как?» «Ты что-нибудь о Леверате слышала?» Примечание. Леверат от латинского «lever» — деверь-брат мужа. Обычай, по которому вдова обязана или имеет право выйти замуж за брата своего мужа. Отец Саида взял за руку Софию, но та неожиданно воспротивилась. Убрала руку, отвернулась. «София!» Хаджиев снова взял её за запястье, сжал. «Перестань. Ты знаешь, что я не стану вредить нашему сыну». Мать Саида покачала головой, поджала губы. «Ты поступаешь неправильно. Так нельзя. Мой сын этого не потерпит. Ты бы стерпел?» Взглянула на него, и я вдруг поняла, за что Хаджиев её полюбил. За то, за что меня полюбил их сын. За твёрдость и внутреннюю силу. «В её глазах я увидела сталь, хотя изначально София выглядела слабой, тихой, замученной женщиной. Наверное, как я сейчас. Но если она после стольких лет смогла поднять голову, то и я смогу». «Не слышала», — влезаю нагло, добиваясь ответа. «Что такое этот ливерат?» Хаджиев нахмурился, наградил Софию угрюмым взглядом и повернулся ко мне. «Это довольно старинный обычай». Он иногда применяется для того, чтобы род погибшего не прервался, а его вдова осталась при мужа. В нашем случае я делаю это для своего сына. Он может совершить много ошибок из-за тебя. Я бы совершил из-за Софии. Но она всегда меня сдерживала. Она умнее была до этого времени. Снова строго зыркнул на неё. «Мы не можем вступать в драку с кланом. Я его создал. Я знаю, насколько он силён». Несколько семей, равных нам по силе, просто уничтожат Хаджиевых. Тут Саид посмотрел на меня. «Уничтожат» в прямом смысле слова. «Всех до единого, включая моих внуков, чтобы те не выросли и не смогли однажды отвоевать своё и отомстить за родителей». «Поэтому я решил возродить, Леверат. Ты выйдешь замуж за Шамиля. Он погибнет». А тебя, неутешную вдову, заберёт себе в жёны его неженатый брат. Только так вы сможете быть вместе, а честь клана не будет задета». «Погибнет?» «Вы сказали, Шамиль погибнет?» «Именно это я и сказал. Нам придётся разыграть гибель Шамиля, чтобы Саид смог взять тебя в жёны на законных основаниях. Развод тут не пойдёт». «Игры сильных мира сего воочию. И даже удивиться уже не получается». Лишь беспомощно тру лицо, надавливаю подушечками пальцев на глаза до боли. Только так могу унять мигрень. «Вы меня, конечно, извините, но обычай, прямо скажем, странный». Убираю руки от лица, хватаюсь за чашку с уже остывшим ромашковым чаем. «Ещё бы какая-то девчонка обсуждала многовековые традиции. Это единственный выход для вас с не понимаешь этого?» Уже злится Хаджиев, и его, наверное, можно понять. но для меня их мир остаётся сложным и непонятным, и как бы я ни пыталась влиться в него, ничего не выходит. Я могу подумать, принять решение? Это всё очень непросто. Хаджиев качает головой, со вздохом ставит бокал с коньяком на стол. Раньше не замечала за ним пагубных привычек. Ты можешь подумать, можешь принять решение, но уясни, что у тебя всего два варианта. Либо ты становишься женой Шамиля, а уже после переходишь к Саиду, либо гибнешь. Либо перехожу от одного к другому как знамя, либо меня убивают. Богатый выбор, ничего не скажешь». Хаджиев поднимается с дивана, подаёт руку Софии, а та, утирая слёзы, отворачивается. «Я не хочу за этим наблюдать, слишком больно почему-то. Будто София знает то, чего не знаю я, хотя мы обе всё услышали». Шамиль уехал двумя часами ранее, и я не успела спросить у него главное. «Скажите мне, где он сейчас? Где Саид?» Хаджиев тяжело вздохнул, помог Софии встать, буквально принуждая её. «Мой сын ни за что не позволил бы тебе стать женой Шамиля. Он в безопасности, но мне пришлось предпринять некоторые меры». «Его удерживают силой», — больно уколола под левой грудью. «Это жестоко. «Вы же понимаете это?» «Более жестоко будет позволить врагам убить его и всех моих детей. Иногда таким, как я, приходится принимать вот такие нелёгкие решения, принимать их во благо своей семьи. Я мог бы избавиться от проблемы в твоём лице, Надежда, совсем другим способом. Однако причинить такую боль своему сыну я не в состоянии». «А если бы были в состоянии, убили бы меня?» «А зачем мне это делать?» «Я бы просто отдал тебя на суд клана. Они бы уже сами всё сделали». София вздрогнула, обняла себя руками. «Кажется, она в курсе о клане и знает о нём гораздо больше моего. Когда я могу увидеть Саида?» «Когда погибнет Шамиль, если Саид не вырвется раньше. Моего сына сложно удержать, особенно если он хочет к своей женщине. Поэтому не затягивай с решением». «Решение». А есть ли оно решение? По-моему, меня просто поставили перед фактом, либо гибель, либо фиктивный брак. Но что будет, если я ступлю на этот путь? Смогу ли выиграть, ли не стоит и пытаться? И что будет с нами, со мной, с Саидом? Поймёт ли он меня? Или это будет считаться предательством, как утверждает София? Если так, то ничего не имеет смысла. Ни борьба это, ни игра с кланом, ничто.